Глава 9. Котельнич. 40 часов назад. Особняк главы города. Алуверт. Жвачный гномик. Реальное тело Алуверта было очень похоже на его средоточие, хоть и заметно отличалось деталями. В отличие от метрового гномика, живое тело божества было по два метра ростом, широкое в плечах и не лишено мускулов, выпирающих из-под одежды. Уж сколько сил у него ушло на то, чтобы выглядеть именно так, а не иначе, ведь изначально различий не было вовсе. И пусть округлость и в целом неуклюжесть на вид никуда не делась, Алуверт был доволен собой. Сейчас же он в очередной раз гостил у своего давнего приятеля и по совместительству одного из первых последователей. Особняк рода Стрелецких был, пожалуй, самым безопасным местом в городе, так что выбор был очевиден. До тех пор, пока им не было получено второе средоточие, покидать владение главы города Луверт наотрез отказывался. Так ведь и помереть недолго, сам-то по себе он не так уж и силен. Глава города же был полной противоположностью своему вечному гостю. Высокий, статный, с шикарными пышными усами и пронзительным взглядом. Этим самым взглядом он сейчас и буравил распевающего вино гномика, который не думал заткнуться, продолжая отвлекать его от важных дел. «Повтори еще раз, что ты от меня хочешь?» Протирая глаза, вздохнул глава города. Все это сотрясание воздуха уже порядком начало его утомлять. «И давай конкретнее». Подробности твоего провала мне не нужны, и я без того знаю, что за сброд на тебя работает. Да большую часть из них я сам и подбирал, если ты не забыл. Все так, благополучие гномика во многом зависело от воли этого смертного. И сам глава города, как никто другой, это понимал. Будь его воля, он давно бы уже доложил наверх об обнаружении юного божества и от последнего в тот же день даже духу бы не осталось. Но восьмиядерный магистр, почти великий магистр, решил для себя, что выгоднее использовать Алуверта себе на пользу, заодно заполняя одно из пустующих ядер весьма полезным даром и в потенциале имея возможность получить еще». Так что, несмотря на формальный статус последователя, к таковым патриарх рода Стрелецких себя не относил и общался с высшим существом на равных. Да и было бы за что уважать этого вспыльчивого сопляка, что все еще был немногим сильнее какого-нибудь проклятого духа. Единственное, что отличало гномика от обычного смертного или того же духа, это его крепкое средоточие и возможность раздавать дары. Алувер, ты сам отлично понимал все это, так что спускал такое отношение к себе, тем не менее не забывая обиды и откладывая их на будущее. Сейчас же ему и правда была нужна помощь старого маразматика Стрелецкого, так что гномик собрал всю свою необъемную гордость в пухлый кулачок и повторил. — Мне нужно, чтобы ты нашел сбежавшего сопляка, Боря. Ты ведь и сам знаешь, что будет, если он доложит, куда следует. Проблемы ведь будут не только у меня. Так что заканчивай делать вид, что тебя это не касается, и сделай уже что-нибудь. Раздаю указания, пусть твои люди тоже возьмутся за поиски». «Я тебе не сыскное бюро, если ты не забыл», — сурово ответил Борис Стрелецкий. А по твоему описанию, хрен мы кого найдем, даже если бросим на это все силы. Пацан слишком серый. А если уж он успел переодеться, то и вовсе уже давно слился с толпой. Но... Но... — Прищурился гномик. — Не томи уже. Но не зря же мы расположили лечебницу именно там, где она есть. Бежать ему особо некуда, и через город он точно проедет. Значит, остается мониторить все придорожные отели и пути следования. Не в охотники же он подастся. Все равно рано или поздно где-то отметится. Своим людям я уже дал распоряжение, предписания спущены. Мимо нас ему никак не пройти. Тем более, гарантирую, он решит заявить о лечебнице прямо у нас. Тогда до верха точно ничего не дойдет. Районное отделение полностью мое, так что не ссы раньше времени». «А сразу ты не мог мне это сказать?» — вскипел гномик со звоном, ставя бокал на стол. «Или ты это нарочно, а?» Твоему сведению распоряжение я дал только что, — отмахнулся глава города. Так что не ори и не мешай мне работать. В отличие от тебя, у меня есть свои обязанности, и я не нанимался слушать твое нытье. — Ладно, — не стал спорить Алуверт. — Надеюсь, этот ублюдок еще не сбежал. Кафе «Ветерок». Десять часов назад. Ресепшн. Галина Александровна. Е. Да-да, все как предписание. Заливалась соловьем женщина. Даже форму не сменил подлец такой. Ух! Да, заселила его. До десяти утра. Да, слежу. Хорошо, поняла. Когда вас ждать? Да, конечно. А мне что положено за это? Вот как. «Да сами вы, продажный!» «Жду!» И повесила трубку. «Господи!» «Понаберут по объявлению!» «Вот и сообщай потом, когда за даром, «Даже спасибо не сказал!» «Гад!» Кафе «Ветерок». Настоящее время. Второй этаж. Комната 205. Вулкан. Пока я передавал Диме обстановку и возвращался в тело, жандармы уже подобрались вплотную к двери. Не заморачиваясь приличиями, самый упитанный из них сразу же начал колотить в дверь и орать, как резаный: Именем рода Стрелецких немедленно откройте! Не вынуждайте нас применять силы! У вас полминуты, и мы ломаем дверь! — Какие игмы грозные! — хмыкнул я, мысленно обращаясь к Диме. — Напомни, этих нам лучше избегать или тоже можно валить без последствий. «Лучше избегать», — уверенно ответил парень. «У этих упырей точно нет на нас ничего, но они в своем праве. На несколько часов могут задержать любого, даже без оснований. Чем нередко пользуются, если знают, что не будет последствий. А от меня они уверены, что ничего не будет». «Наивные», — хохотнул я, оценивая силу жандармов. Все подмастерья, даже ни одного мастера. Смех, да и только. Хоть сейчас мы и правда никто и нигде, но такое отношение к себе я спускать не намерен. Вывернув карманы, я высыпал на пол остатки темных шариков с едким дымом. Как знал, что еще пригодятся. Нестареющая классика. Сам же я выглянул в окно, сразу приметив, что нас спасут еще несколько мастеров под видом гражданских. Значит, начать лучше отсюда. Может, просто уйдем, как-нибудь без боя? Все же решил уточнить Дима. Уверен, во всем этом замешан гномик. Похоже, у него тут крыша, что совсем не удивительно. Нам достаточно покинуть город. Сомневаюсь, что его влияние уходит дальше местного отделения. Вот только эти гаврики нам вряд ли так просто позволят. А бегун из нас пока никакой, сам знаешь. Парировал я, натягивая на лицо сплошную маску из пепла. Нехти какая конспирация, но пусть будет. Зато дым мне теперь не страшен, а видеть я могу достаточно и через магическое зрение. Тем более они тут все на машинах. «Мы предупреждали!» — раздалось из-за двери. «Ломаем, парни!» Удар второй. С третьего дверь поддалась, и внутрь начал просачиваться весь офицерский состав. Я же уже занял место у дальней стены, и пока жандармы грозно раскладывали телескопические дубинки, произвел им команду «Газы». Жаль, в магическом зрении было не видно их лиц, но мой дым они признали сразу. По многоэтажным матам это было очевидно. В отличие от охранников катакомб, которые поголовно были теми еще ублюдками, этих офицеров я убивать не планировал. Только оглушить, вывести из строя технику и машины и свалить в закат. Даже мне понятно, что это просто их работа, какими бы упырями они не были. Может, конечно, я и не прав, но я не божество, чтобы кого-то судить. Так или иначе, за дерзость каждый из них получил меткий удар по шее, так что теперь они не скоро очнутся. Остатки дыма же добавят эффекта, и даже когда жандармы придут в себя, желание искать меня как только так сразу у них вряд ли появится. А вот битву за умывальник я уже представляю». Разобравшись под подмастерьями, я принялся за мастеров. Уж не знаю, в чем был их хитрый план с разделением сил, но мне это пошло только на пользу. Ведь когда мастера поняли, что у их коллег что-то пошло не так, им пришлось разделиться поровну. Двое остались караулить меня у окна, а один поспешил в гостиницу. «Что за...» А вот и он. Стоит и хлопает глазами свои стихии ветра, отгоняет от себя мой дым. Пацан, да мы тебя за такое? Да-да, отмахнулся я, выходя из тела и проводя захват. Продолжил я уже из его тела. Дима, пропечатай ему, только не сильно. Сказано, сделано. Бритоголовый мастер самую малость потерял лицо, а мы отправились вниз шугать его оставшихся коллег. Точнее, Дима спускался, и я тем временем уничтожал технику жандармов. Это было несложно, все же мобильники — весьма хрупкая вещь, даже особо прикладывать силы не потребовалось. Лишив противников связи, я оперативно вернулся обратно к телу. Из-за поднявшегося шума в коридор высыпало немало народу, но Дима к тому времени уже был внизу. О, а вот и мисс Окорок вижит, при виде нас и разве что не хрюкает. Еще бы, со сплошной маской из пепла я на героя комиксов похож. Точнее, злодея. Ох уж эта выборочная память, просыпается даже, когда не спрашивает. Так... Как бы нам ей припомнить ее доброту? — хмыкнул я. По-любому ведь эта жаба жандармов и вызвала. — А есть у меня одна идейка, — оскалился Дима, передавая мне управление телом. — Ты пока обчисти кассу, вернем свое с процентами, а я сейчас. — Сказано, сделано. Стоило мне приблизиться, баба-жаба рванула к лестнице наверх, а Дима за ней. И как раз к моменту, когда я закончил запихивать в рюкзак купюры, она набралось солидные две тысячи рублей, уже откуда-то со второго этажа раздался хрюкающий виск. Показывать, что там произошло, мой сожитель не стал, и за это ему спасибо. Мысленного пояснения, что он аккуратно спалил одежду по шву, было более чем достаточно. Надеюсь, с утра никто из дальнобойщиков еще не позавтракал. Выкинув из головы проблемы своих прошлых временных соседей, я выбежал на парковку, сразу же подмечая огибающих кафешку мастеров. Похоже, до них наконец дошло, что я не планирую бежать через окно. Дима вернулся как раз вовремя, вновь беря на себя управление телом. и Я же повторил нашу привычную тактику с захватом. Разобрались мы с мастерами буквально на раз-два и сразу же приступили к промышленному вандализму, а именно к уничтожению двигателей на служебных машинах. Одну из них, впрочем, решили оставить себе, убегать совсем уж на своих двоих было весьма сомнительно. Так что вновь создав ключ, используя запасы металла, мы поспешили скрыться с места произошедшего. Разборки с жандармами заняли считанные минуты, значит, время до прибытия следующей группы у нас еще есть. Сами офицеры вряд ли успеют вызвать подмогу. Скорее уж о случившемся доложат сторонние наблюдатели, которых, должен признать, сейчас неплохо должна была отвлечь мисс Окорок. — А ловко ты это придумал! — хохотнул я, хлопая Диму по плечу. — Я бы вряд ли сделал лучше. — Спасибо. — ухмыльнулся парень. — Правда, я бы предпочел раздевать кого-нибудь помоложе и покрасивее. — Не волнуйся, это тоже тебе устроим, — заверил я. — Так из города выберемся, так как только, так сразу. Кстати говоря, сообщить о гнобике нам вряд ли удалось, — вспомнил Дима. — Раз это отделение его крышуют, значит и наше сообщение дальше них не ушло. Был бы мобильник, отправили бы письмо Ашухатам. — Кому? — Аж поперхнулся я, услышав имя отлично знакомого мне бога. — А этот упырь тут причем. А? — не понял Дима. Ашухата — это один высших из родов империи. Их еще иногда службой внутренней безопасности называют, по делам как с лечебницей гномика. Так или иначе, главные решалы они. И почему подобное не вошло в бытовой пакет памяти? Чего еще важного, я интересно, не знаю. Нет, срочно нужно добраться до этих самых гаджетов и засесть за изучение нового времени. Вот уж не думал, что бог жертвоприношений, на фоне которого даже я могу считаться воплощением гуманности, станет заниматься подобным. Приложив два пальца к колбу, протянул я. «Не лично, конечно, и наверняка тоже получая за это какую-то свою выгоду, но сам факт. С этим миром точно что-то не так». дими я тем временем передал краткую выжимку памяти насчет Ашухата, и пацан теперь тоже сидел с крайне задумчивым видом. Я же решил, что пока откровений и впечатлений будет достаточно, и вылетел из салона». Не хватало еще упустить момент, когда за нами явится погоня. И, как ни странно, долго нам ждать не пришлось. Не прошло и получаса, как вдалеке мной были замечены красно-синие мигалки. Вот идиоты. Но спасибо им, сами же выдали себя этим. Притормозив у обочины, я тут же принялся за работу, делая косметические, но очень важные изменения во внешнем виде нашего авто. В первую очередь мигалка была демонтирована и расплавлена, а материалы пошли на изменение решетки радиатора. Затем качественное тонирование пеплом, чтобы избавиться от яркого белого цвета. Еще пара штрихов напоследок, и вот машину уже не узнать. Оставалось только забуриться подальше в находящийся рядом с дорогой лес и ждать. Даже если мою уловку раскроют, сбежать еще раз я всегда успею. Но нет, на этот раз все прошло точно по плану, а процессия из служебных машин проскочила мимо, даже не замедлившись. Поднявшись вверх, я пару минут следил за ними, на случай, если до кого-то из жандармов запоздало дойдет, но этого так и не случилось. На перехват нам отправили только одну группу, во всяком случае других мне не было видно, так что, вернувшись в машину, мы сразу же направились в сторону города». Судя по тому, с какой скоростью жандармы добрались сюда, ехать нам оставалось совсем недолго. До окраины города добрались без происшествий. Машину пришлось бросить еще на подъезде, чтобы случайно не засветиться на камерах. Но в целом идти было совсем недалеко. По пути успели посмотреть на замерзшую вятку и покрытый снегом пляж. Что примечательно, берег находился под отвесным склоном, высотой около 10 метров. С возвышенности открывался отличный вид на железнодорожный мост, заснеженные леса вдалеке и небольшую деревушку на другом берегу. Вскоре мы миновали синюю табличку с названием Города Котельнич. Не так далеко, как я думал, прокомментировал Дима. Всего-то пара часов на поезде от вятки. Ну, там, где я жил до этого. Хотя тут я лично впервые. Городок был совсем небольшой. Всего-то на 40 тысяч жителей, но при этом весьма уютной и ухоженной. Сразу было видно, что за этим следят. Так вот, гостиниц было совсем немного, целых две. И идти в самую очевидную из них, а именно городскую, было себе дороже. Если и будут искать, то точно именно там. Да и вторая, которая, если верить прохожему, располагалась чуть ли не на другом конце города, вряд ли была лучшим выбором. Как-нибудь и без этого обойдусь. Все равно до сна еще полно времени. Авто и ЖД вокзалы тоже посещать явно не стоило. Там на нас наверняка уже были даны ориентировки. Как вариант, можно перейти реку пешком и сесть на поезд уже спустя пару станций, где нас точно не ожидают увидеть. Только вот делать это лучше уже ночью, а уж никак не днем у всех на виду». Обдумывая все это, я заскочил в один из магазинов одежды, где мне навстречу тут же выскочила молоденькая брюнетка в фирменной черно-белой форме, подчеркивающей аппетитные формы девушки. «Оксана», — прочитал я на бейджике, «не поможете подобрать мне хороший костюм и что-нибудь наверх, рублей за сто, сто пятьдесят». Лишний раз выделяться и понтоваться награбленным тоже было ни к чему. «Конечно. Прошу за мной». Тут же кивнула работница. «Товары по акции интересуют?» «Еще как!» — улыбнулся я. «Такое мы одобряем». Так за милой беседы ни о чем я примерил несколько вариантов весьма неплохих, хоть типа акции. По итогу, как и рассчитывал, потратил остатки трофейной заначки и прикупил себе новый костюм «тройку» черного цвета вместе с теплым пуховиком. Уже на кассе, услышав от Димы очередной дельный совет, я мысленно кивнул и огорошил милую девушку-консультантку вопросом. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?»